401. Да, да. Ночью учим. Используем сон для того, чтобы запечатлевать на экране сознания нужные отпечатки мыслей. Сон явление знаменательное и очень глубокое. Дух проводит время в своей сфере. Это настолько важно и нужно, что без сна и возможности этого контакта с источником жизненных сил и энергии человек существовать не может. Сон может быть глубоким и живительным или беспокойным и тревожным. Такой сон мало восстанавливает силы. Погружаясь в сон, человек проникает в океан невидимый, и кто знает, куда занесёт его прихоть случайной волны? Но у человека есть верный и надёжный помощник это иерархия света. Устремление к ней перед сном даст правильное направление. Так мысль последняя перед погружением в сон пусть будет об учителе. Не обуздано сознание человека. Ему свободы давать нельзя. Оно, как конь без узды, занесет не туда, куда нужно. Оно нуждается в руководстве воли. Потому воля пусть заботится о том, чтобы сознанию давать направление. Руль должен быть в ее руках. У сумасшедших он отсутствует совершенно или поставлен намертво. И сознание носится по воле волн или по направлениям, случайно принятым раньше, как, например, в случае, если человек вообразит себя какой-либо другой личностью. Курс корабля сознания и во сне может быть твёрд и определён, если к тому дан непреложный приказ воль. Но колебания бодрствующего сознания могут отразиться и отражаются и во сне. Во сне действует человек по принятому днём направлению. если только воля перед засыпанием не вносит своего корректива. Состояние сна требует заботы и внимания. Можно погружаться в сон с совершенно точным и определённым заданием, с тем, чтобы, проснувшись, пожать плоды ночных трудов тонкого сознанья. Так может расти знание. Но надо к этому усилие приложить, и притом систематически. Спазматические попытки результатов не дадут. лиш мудрец с вечера может положить мысль на сердце с тем, чтобы на утро дать решение, или ученик ритмически работающий над этим. Учитель поможет, но надо прежде своё усилие приложить. Много возможностей у человека, только желание мало применить их на деле. Но принцип остаётся неизменным: хотящий получает и достигает желаемого. Умейте стоять твердо и пламенно, и достижение не замедлит.